А ПИФ АФБУ. ПИВ. ПИФ боевой инвестиционный фонд. Создается для того, чтобы в нем собирались средства многих частных инвесторов для дальнейших инвестиций в те или иные инвестиционные инструменты. ПИФом управляет УК в соответствии с инвестиционной декларацией, то есть правилами, которые определяют куда могут быть инвестированы средства фонда, а куда нет? Управляющей компании (УК) по закону предъявляются определенные требования, которым она должна удовлетворять в обязательном порядке. Итак, УК должна быть создана в форме закрытого или открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью. общества с дополнительной ответственностью не иметь в числе участников российской федерации субъектов российской федерации муниципальных образований совмещать деятельность по управлению инвестиционными фондами боевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами только с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами И деятельностью по управлению страховыми резервами страховых компаний Иметь собственные средства в размере не ниже устанавливаемого федеральным органом исполнителей власти уровня не менее 30 миллионов рублей Обеспечивать соотношение размера собственных средств и суммарной стоимости активов, инвестиционных резервов Акционерных инвестиционных фондов, активов боевых инвестиционных фондов и пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, находящихся у нее в управлении, не ниже уровня, устанавливаемого Федеральным органом исполнительной власти, иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами. паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. В зависимости от того, какие именно инструменты вкладываются средства пайщиков, так называются вкладчики ПИФа, ПИФы подразделяются на несколько видов. ПИФы акций, ПИФы облигаций, ПИФы смешанных инвестиций, ПИФы фондов, ПИФы прямых или венчурных инвестиций, ПИФы недвижимости, ПИФы денежного рынка и так далее. Существует и иная классификация ПИФов. Открытые ПИФы, Интервальные ПИФы, Закрытые ПИФы. Тип ПИФа зависит от возможности покупки и погашения паев. Открытые паевые инвестиционные фонды, ОПИФы, продают паи и принимают их к погашению в любой рабочий день. Их на сегодня большинство. Каждый второй ПИФ является открытым. Людям спокойнее вкладывать именно в открытые ПИФы, когда они в случае каких-то внешних изменений или своих внутренних опасений могут вернуть свои средства в любое время. Но за такой комфорт пайщикам приходится платить несколько более низкой доходностью своих инвестиций. Так как, чтобы обеспечить возможность изъять средства в любой рабочий день, управляющие открытого ПИФа должны размещать средства фонда преимущественно в более ликвидные, а значит и несколько менее доходные инструменты. Одновременно с этим и уровень риска у открытых ПИФов ниже, чем у интервальных или закрытых. Интервальные паевые инвестиционные фонды и ПИФы продают паи и принимают их к погашению только несколько раз в год в определенные интервалы времени. Как правило, это интервалы по 2 недели 4 раза в год, то есть каждый квартал. Таких фондов примерно четверть от всех ПИФов. Большинство интервальных фондов это ПИФы акций или смешанных инвестиций. Такие ПИФы могут инвестировать часть средств в более доходные, но менее ликвидные инвестиционные инструменты. Так как известно, что пайщики могут прийти не каждый день, а лишь раз в квартал. Поэтому доходность таких фондов как правило, выше, чем в случае открытых пифов. Сейчас по и некоторых интервальных пифов свобода торгуются на бирже. Вы вполне можете их продать или купить в любой рабочий день, не дожидаясь открытия интервала. Последний тип пифов – закрытые пифы. З-пифы. В основном оказываются фондами недвижимости, Но также бывают закрытые ПИФы прямых инвестиций, венчурных инвестиций и так далее. Закрытые ПИФы лидируют по объемам привлекаемых средств. Это и неудивительно, так как у них минимальный порог вхождения в большинстве случаев намного превышает порог для интервальных и открытых ПИФов. За формируются на определенный срок, от одного До 15 лет. Запифы своеобразны и сильно отличаются от интервальных или открытых пифов. ПАИ закрытых фондов можно купить только при формировании фонда, а погасить ПАИ можно при прекращении деятельности пифа. Количество инвестиционных паев за пифа ограничено. и увеличивается только в случае дополнительного выпуска паев. Тем не менее, паи за пифов могут обращаться на бирже, а также сама управляющая компания может организовать покупку и продажу паев уже сформированного пифа, организуя вторичное их обращение. Законодательство не ограничивает запифы в доле вложений в ценные бумаги одного эмитента, в то время как для открытых и интервальных фондов лимит составляет 15% от активов. Про иные ограничения работы ПИФов мы поговорим ниже. Пайщик за ПИФа может внести не только денежные средства, но и недвижимое имущество, и имущественные права на недвижимое имущество, или иное имущество, предусмотренное правилами доверительного управления фондом. Когда вы вкладываетесь в ПИФ, вы становитесь собственником части ПИФа, ПАЯ, который имеет свою стоимость. Смысл приобрести ПАЙ по низкой цене, а продать по более высокой, получив таким образом прибыль. Разницу между ценой покупки и продажи пая ПИФа. Деятельность УК управляющих ПИФами регулируется следующими организациями: Федеральная служба по финансовым рынкам ФСФР, которая осуществляет государственный контроль за деятельностью УК, функцией которых является управление активами, выдача И погашение паев. Кроме ФСФР, деятельность УК контролируют следующие независимые организации, подлежащие обязательному государственному лицензированию в FSFR. Специализированный депозитарий. В нем хранятся активы управляющей компании, он ведет контроль доходов и расходов УК, следит. за соблюдением УК законодательства и правил ПИФа. Таким образом, если сделка, проводимая УК, не соответствует правилам фонда, спецдепозитарий не разрешит ее проведение. Также благодаря контролю спецдепозитария сведена к минимуму возможность мошенничества со стороны УК. Если УК решит закрыться или исчезнуть, Средства пайщиков останутся невредимы, так как УК не имеет доступа к активам без разрешения депозитария. Специализированный регистратор. Он ведет реестр владельцев инвестиционных паев ПИФа. Учет пайщиков и количество принадлежащих им инвестиционных паев. Аудитор. Он проводит независимые аудиторские проверки не реже одного раза в год. Аудиту подвергаются бухгалтерский учет управляющей компании, учет в отношении имущества ПИФа, расчет стоимости пая, сделки с имуществом ПИФа и так далее. Оценщик, который оценивает стоимость имущества ПИФа. Что касается издержек инвестиций в ПИФы, то основными из них являются надбавка при покупке паев, обычно 1-1,5% от суммы инвестиций, но она может не взиматься вообще. Чем больше сумма инвестиций, тем меньше надбавка. Расходы на вознаграждение УК, работу депозитария и так далее. до 8% от ваших средств в год. Например, вы вложили в ПИФ 50 тысяч рублей. В год на оплату вознаграждения УК регулирующих органов вы отдадите до 4 тысяч рублей. Скидка при выходе из ПИФа, если вы продержали средства в ПИФе меньше полугода или года, до 3%. Чем дольше вы держите средства в ПИФе, тем меньше будет скидка. Как правило, продержав средства в ПИФе более года, вы уже не платите скидку. Налог 13% при выходе из ПИФа с прироста стоимости пая. Рассмотрим более подробно варианты ПИФов. ПИФы акций Данные ПИФы инвестируют средства пайщиков преимущественно в акции. Именно поэтому этот тип фондов является одним из наиболее рискованных и одновременно и более доходных. Акция – ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение части прибыли компании в виде дивидендов, а также на участие в управлении компанией, И на часть имущества, остающегося после ее ликвидации. Есть два типа акций – обыкновенные и привилегированные. Они различаются по критериям права голоса на собрании акционеров и права на гарантированные дивиденды. Так, обыкновенные акции дают право голоса на собрании акционеров, но дивиденды по таким акциям не гарантированы. и зависят от результатов работы компании. Привилегированные акции, наоборот, гарантируют фиксированные дивиденды, но права голоса не дают. В зависимости от того, какие именно акции в основном инвестируются средства пайщиков, ПИФы акций подразделяются еще на несколько категорий. ПИФы акций – то есть фонды, которые инвестируют преимущественно в акции наиболее известных, крупных и стабильных российских компаний, в голубые фишки. Индексные пифы, фонды, которые тоже инвестируют в голубые фишки, но ровно в той же пропорции, что и индекс российского фондового рынка, РТС или ММВБ. То есть, если в названии ПИФа присутствует РТС или ММВБ, это индексный ПИФ. А если этого нет, то это просто фонд акций, который может инвестировать в голубые фишки в любой пропорции. ПИФы отраслевые, которые инвестируют преимущественно в акции компаний из определенной отрасли. например, нефтегазовой, потребительского или финансового сектора экономики и так далее. ПИФы акций второго эшелона или перспективных акций, акции роста и другое, которые вкладывают средства пайщиков преимущественно в недооцененные компании, обычно региональные. В отличие от голубых фишек, акции второго эшелона более рискованные. но и более доходные. Иными словами, вариаций на тему пифов акций может быть много. Все зависит от инвестиционной декларации фонда. ФСФР жестко регламентирует в акции каких компаний и какую часть средств управляющие менеджеры могут вкладывать. Например, нельзя инвестировать более 15% средств фонда в акции одной компании. Кроме того, средства ПИФа акций могут быть инвестированы только в компании, входящие в регламентированный список FSFR. Помимо этого, средства ПИФов акций должны в обязательном порядке не менее 2-3 квартала быть хотя бы наполовину инвестированы в акции российских компаний. В остальном ограничений нет. ПИФы акции могут инвестировать в следующие инструменты. Денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги. Акции российских открытых акционерных обществ. Облигации российских эмитентов. Ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций. Акции иностранных акционерных обществ. Облигации иностранных коммерческих организаций. ПИФы облигаций. Данный тип фондов противоположен ПИФам акций, так как подразумевает низкий риск и невысокую доходность. Средства ПИФов облигации инвестируются по большей части в облигации. Облигация – это ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение ее номинальной стоимости, сколько указано в самой облигации, с процентами в заранее предусмотренный срок. Облигация по определению менее рискованная ценная бумага, чем акция, поскольку По ней обычно заранее определен фиксированный процентный доход. Процент по ней выплачивается в четко обозначенный срок. Проценты по облигациям выплачиваются вне зависимости от результатов работы компании. Они выплачиваются в первую очередь перед дивидендами по акциям. При ликвидации компании в первую очередь расплачиваются перед владельцами облигаций, а потом акций. Таким образом, риски инвестиций в облигации намного ниже, чем для вложений в акции. Существует несколько видов облигаций. Первое. В зависимости от того, кто выпускает облигацию, облигации подразделяются на государственные, на муниципальные, на корпоративные, на облигации зарубежных компаний или государств. Второе. В зависимости от срока погашения облигации подразделяются на краткосрочные, до 3 лет, на среднесрочные, до 7 лет, на долгосрочные, свыше 7 лет. Третье. В зависимости от того, какие выплаты производит эмитент по выпущенным облигациям, различают. Купонные облигации, по которым в течение некоторого периода производятся процентные выплаты, а номинальная стоимость выплачивается в момент погашения. При этом величина купона, процента по облигациям, может быть как фиксированной, так и плавающей, то есть изменяющийся. Бескупонные облигации, по которым проценты выплачиваются только в момент погашения облигации вместе с ее номинальной стоимостью. Облигации с нулевым купоном, по которым выплачивается только их номинальная стоимость без процентов, но продаются они со скидкой, называемой дисконтом. Смысл операции – купить облигацию по более низкой цене, а продать по номиналу. Очевидно, что доходность по облигациям более прогнозируема, чем по акциям. Поэтому неудивительно, что ПИФы облигации менее рискованы с точки зрения инвестиций, чем ПИФы акций. Правда, совершенно не обязательно, что ПИФы облигации инвестируют только в российские облигации. Фонды могут до 40% средств направлять в акции. что увеличивает риск, но и повышает доходность вложений в подобные фонды. В зависимости от того, в какие именно облигации в основном инвестируются средства пайщиков, пифы облигаций подразделяются еще на несколько категорий. Пифы облигаций, то есть фонды, которые инвестируют преимущественно в облигации наиболее известных, крупных,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 в соответствии с которым нельзя инвестировать более 15% процентов средств ПИФа в облигации одной компании. В государственные ценные бумаги одного выпуска можно вкладывать до 35% стоимости активов. ПИФы смешанных инвестиций ПИФы смешанных инвестиций могут инвестировать как в акции, так и в облигации. становясь в один период времени больше схожими с пифами акций, в другой период с пифами облигаций. Они более маневренны, что обеспечивает им баланс между риском и доходностью. Фонды смешанных инвестиций могут вкладывать в акции до 70% своих активов. Пифы денежного рынка Данный вид ПИФов сходен по соотношению риска и доходности с ПИФом облигаций, который инвестирует только в облигации. ПИФы денежного рынка инвестируют преимущественно в государственные облигации, корпоративные облигации, банковские депозиты и так далее. Инвестировать в акции ПИФом денежного рынка запрещено. Такой тип фонда нужен как альтернатива депозиту. так как забрать средства из такого ПИФа можно в любой день без потери процентов. Кроме того, в случае неблагоприятной ситуации на рынке, можно перевести средства в такой ПИФ, а затем обратно вернуть накопления в более рискованные фонды, вместо того, чтобы просто продавать в спешке все паи. ПИФЫ ФОНДОВ Такие ПИФы инвестируют в другие ПИФы, а также в акции, облигации и так далее, выполняя за вас работу по подбору оптимальных фондов. В результате вы получаете готовый портфель из разных ПИФов, а также других инвестиционных инструментов, доступных и простым ПИФом. Правда есть и минус. Вы будете оплачивать расходы на управление в двойном размере, так как платите как УК, управляющий вашим ПИФом фондов, так и всем УК, управляющим ПИФами, куда инвестируются средства вашего ПИФа фондов. Для ПИФов фондов действуют определенные ограничения. Они могут инвестировать в ПАИ только открытых и интервальных ПИФов, не закрытых, а также не могут инвестировать в ПАИ других ПИФов фондов. В остальном для ПИФов фондов доступны те же инструменты, что и для остальных ПИФов. ПИФы прямых инвестиций и венчурные ПИФы. Данный тип фондов инвестирует в компании. Различие между данными фондами: венчурные ПИФы на порядок более рискованные, чем ПИФы прямых инвестиций. Они инвестируют в молодые, развивающиеся компании. В ожидании роста их стоимости. Порою инвестиции в венчурные пифы могут принести колоссальную прибыль, но порой есть риск потерять все, что было вложено в такой пиф. Пифы прямых инвестиций инвестируют в более стабильные компании, которые уже существуют на рынке, а не в только образующиеся молодые компании. Такие фонды всегда относятся к типу закрытых фондов, которые создаются не на один год и войти или выйти из которых в период от формирования до окончания работы фонда проблематично. Ипотечные пифы Ипотечные фонды – это новый вид пифов на российском рынке. Но интерес к ним все возрастает вместе с ростом спроса на ипотечное кредитование в России. Смысл работы ипотечных ПИФов заключается в следующем. На основании выданных ипотечных кредитов банки или агентства по ипотечному жилищному кредитованию а ИЖК, выпускают закладные, удостоверяющие право их обладателя на получение основной суммы кредита процентов по нему. Банки продают эти закладные ипотечному фонду и перечисляют в фонд все платежи по кредитам, которые заемщики ежемесячно вносят в банк. Из получаемых от банков и АИЖК средств ипотечный ПИФ выплачивает своим пайщикам инвестиционный доход. По такой схеме банки получают назад выданные кредиты. так как ПИФ выкупает их закладные, а ипотечные ПИФы, в свою очередь, получают возможность путем, по сути, покупки долга, заработать на купленных у банков и АИЖК кредитах. ПИФы недвижимости Данный вид ПИФов существует только в форме ЗАПИФов на российском рынке уже три года. инвестируют в проекты, связанные с поиском, строительством и последующей сдачей в аренду объектов недвижимости в любом регионе РФ или их перепродажей. Пайщик участвует в прибыли от реализации такого проекта, который обеспечивается двумя основными факторами – ростом стоимости недвижимости и арендными платежами. Соответственно, в зависимости от того, за счет чего тот или иной закрытый ПИФ будет получать основной доход, закрытые ПИФы подразделяются на две большие группы. Первое. Рентные ПИФы занимаются покупкой и эксплуатацией готовых объектов коммерческой недвижимости с целью получения рентного дохода. Риск у такого вида закрытых ПИФов минимален. и заключается лишь в вероятности не найти арендатора, поэтому капиталовложения в рентные ПИФы более надежны, чем в другой вид закрытых ПИФов. Второе. Строительные, девелоперские ПИФы занимаются строительством и продажей объектов жилой и коммерческой недвижимости. Существует вероятность ошибиться с направлением использования объекта, или неправильно определить стоимость строительства объекта. Так что вложения в такого рода закрытые пифы более рискованы, чем в рентные. Тем не менее, основная масса фондов на данный момент именно строительные. Если сравнить рентные и девелоперские пифы по доходности, то мы получим следующую картину. Девелоперские фонды, которые работают сейчас, показывают доходность порядка 25-37% годовых в рублях в зависимости от типов фондов. Рентные фонды – 15-25%. По данным Национальной лиги управляющих, НЛУ, количество сформированных ЗПИФов за 2007 год выросло со 150 до 270. При этом стоимость чистых активов, СЧА, увеличилась с 76,8 миллиардов до 143 миллиардов рублей. Это практически удвоение средств, что говорит об интенсивном развитии отрасли. Около 30% всех ПИФов сегодня составляют фонды недвижимости. Условно все запифы недвижимости можно разделить на рыночные и нерыночные. Из рыночных, пожалуй, следует выделить те, пои которых активно обращаются на ММВБ. Их легко продать, что очень удобно. Не нужно в течение нескольких лет ждать закрытия фонда или купить. Многие из них имеют достаточно демократичную цену пая – около 1000 рублей. Поскольку фонд закрытый, то приобрести пай можно только в момент формирования фонда, а продать в момент расформирования. Цена пая увеличилась и вы получили доход. Выйти из пифа можно по окончании срока работы фонда. Можно войти и выйти из пифа в период с момента формирования фонда до окончания его работы, купив. или продав его по и на бирже или через УК. Но эта процедура пока затруднительна. Не все фонды являются рыночными. Таким образом, инвестиции в пиф недвижимости долгосрочные. Большинство фондов имеет минимальный порог вхождения 50-200 тысяч рублей. Но есть и меньшие и большие суммы. Далее по мере работы фонда пайщикам может выплачиваться регулярный доход, обычно 10-14% в год. Но это действует не во всех пифах недвижимости. Цена паев в некоторых фондов может быть несравнимо ниже стоимости объекта недвижимости. Таким образом, обладая суммой меньшей, чем стоимость квартиры или даже чем первоначальный взнос по ипотечному кредиту, вы можете инвестировать в такой инструмент, как недвижимость. Что может быть привлекательным с точки зрения капиталовложений в ЗПИФ для частного инвестора? Инвестирование в актив, менее подверженный рыночным колебаниям, чем акции. Диверсификация. В состав одного фонда входят различные объекты недвижимости. Легкий выход по сравнению с объектом недвижимости. Возможно продажа паев через биржу или УК. Но открытые фонды облигаций, например, при чуть меньшей доходности, более ликвидны. ПИФ – не юридическое лицо, плюс вы не платите налог на имущество, только налог на прибыль при продаже паев. Итак, давайте сравним все рассмотренные виды ПИФов По соотношению доходности и риска. Пифы акций, а далее отдельно индексные пифы акций. Пифы облигаций, пифы смешанных инвестиций, венчурные пифы и пифы прямых инвестиций, пифы недвижимости, ипотечные пифы, пифы фондов, пифы денежного рынка. Сравнение фондов представлено на рисунке 5. Смотрите в файле Дополнительные материалы.